Овощной кроха, одинокий алкогольный зож и сага. Итак, следствие, вернее, лишь часть из них. Нам еще есть куда идти и о чем рассуждать. Болгарский перец. Смотрим опять на среднестатистического кроху, кроху настоящего чела, активного зожника и одновременно овоща. Овоща с глянцевой и плотной шкуркой, но с пустой сердцевиной, прямо как болгарский перец. Если нас слушают болгары, то для них меняем болгарский на стручковый. Внешне он еще ничего. Его тело молодо, сохраняет прекрасную физическую форму, особенно когда он еще не разменял пятый десяток. Но внутри у него уже давно начали сгорать предохранители, и их осталось немного или вообще не осталось. Резисторы тоже уже не функционируют. Пустота внутри образовалась, психологическая пустота и, как результат, общая незащищенность всего организма. Психологическая незащищенность. То есть при еще вполне презентабельной внешней оболочке человек давно уже начал, как говорят, выгорать изнутри, что, конечно, неминуемо потянет и быстрое увядание его внешнего облика. Увидание начнется с угасания улыбки, поскольку уже ушла радость эту улыбку вызывающая. Сама радость, в свою очередь, начала увидать еще тогда, когда человек отказался от самостоятельного и критического мышления, а отдался стихии массового сознания, умело сформированного кукловодами из тех же средств массовой информации и маркетинга, по заказу корпораций и ангажированных ими политиков. А также возвел в культы некоторые заказные теми же кукловодами философские концепции, изложены в ставших не менее культовыми книгах, пропагандирующих индивидуализм и прочий воинствующий эгоизм, не имеющий ничего общего с творчеством и креативным мышлением. Само понятие творчества было извращено, и творцами стали называть всех неудачников, иллюзорно мечтающих мгновенно разбогатеть и обвиняющих во всех своих бедах государство и общество, которое, по их мнению, мешает им это сделать. «Государство им что-то должно, творцы государства ничего не должны, поэтому, мамочка, меня обидели». Радость обладания чем-то настолько, по сути, скоротечна, что никак не могла заменить человеку радости полноценной жизни вне массово-стадного потока сознания. Свой же личный сознательный ручеек – кроха – ты вместе с другими такими же крохами осознанно влил в этот общий поток. Собственно говоря, этот стадный поток из вот таких вот малых ручейков и состоит. Безрадостная жизнь плющит все сильнее и сильнее. Внутренний якорь сознания уже давно сорвало вместе с канатом его удерживающим, потому что не рассчитаны были канаты якоря на этот хаотичный, своенравный и обезличенный массовый поток, напоминающий больше вселенский потоп. Радости улыбки ушли, уныние и грустная гримаса, иногда ошибочно воспринимаемая незнакомыми людьми за серьезное лицо и ум обладателя, пришли им на замену. «Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Барон Менхаузен. Это внешние признаки, внутреннее состояние уже описали как пустоту. «Природа не терпит пустоты». Аристотель. Пустоту надо чем-то заполнять, и она заполняется, заполняется сначала на психологическом уровне, а затем уже сам человек включает и некие физические инструменты. В первых рядах идут, конечно, фобии и страхи. Фобия от древнегреческого – страх, боязнь, симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определенных ситуациях или в присутствии, ожидании некоего известного объекта. Фобия обычно приводит к быстрому возникновению страха. Мы не собираемся отбирать хлеб у психологов и психиатров и не пойдем дальше азбучных определений. Нам нужна иногда азбука лишь для экономии времени. Тем более в данном случае этими азбучными понятиями забит весь кинематограф, телевидение и интернет. Поэтому вы и так все понимаете, мы просто напомнили. Что имеем на данный момент? Массовое сознание давит извне, психологическая пустота, атакуемая страхами изнутри. И не стоит забывать, что крохи в основном все достаточно молодые люди и гормоны играют нешуточно. В большинстве случаев сексуальная неудовлетворенность также является одним из самых основных факторов расстройства психики и источником душевной пустоты. Сублимировать сексуальную энергию в творчество люди не умеют, поскольку творцами являются лишь на страницах их культовых путеводителей. Также совсем не всегда мужское здоровье позволяет гормонально озабоченным расстаться с заботой вполне естественным путем. Также совсем не всегда личные качества и жизненный опыт озабоченных позволяют им найти ту, которая согласится пройти вместе с ними этот естественный путь. Кроху трясет пока только внутренне, хотя внешний тремор уже не за горами. Тут уже не до радостных улыбок, тут уже спасайся кто и как может. Так вот о том, кто и как может, мы и продолжим далее рассуждать. Вишес цикл, он же порочный круг. Если выгорела внутренняя душевная организация, то тут уже никакой ЗОЖ, никакие СПА-процедуры, ни океан, ни солнце, ни чудо-бады не спасут. Если выгорела, да еще и заражена вирусами страха, то не спасут даже окружающие вас и дорогие вашему сердцу игрушки, которые вы так мечтали купить, а приобретя их, осуществили эти мечты. Более того, страх потери этих игрушек еще сильнее вас растревожит. Более того, мечтать о новых игрушках становится еще страшнее, чем потерять старые. А мечтать и приобретать надо так учит и требует исполнения ваш массово сознательный идол, который стоит даже выше идола Зош в вашей иерархии. Веще сёкол по-английски, он же порочный круг по-русски получается. Слова из которых состоит выражение, точно так же и смысл самого выражения совпадают один в один на обоих языках. Давайте вместе думать, как разорвать данный круг, успокоить внутренний тремор и наполниться позитивом в начале, а уж потом и радостью. Сначала посмотрим на вариант Крохи и его друзей по выходу из того тупика, который обозначен ранее. Потом уже предложим свой. Биомешки с удобрениями. Напомним, что ЗОЖ, СПА-процедуры, Океан, Солнце, Чудобады и прочие внешние радости-заменители уже отыграли свое. Сейчас для выздоровления уже требуется, если не нечто новое, то уж точно нечто старое, но совсем не забытое, причем требуется на более регулярной основе и в больших количествах. Говорим о разных ментальных релаксантах, которые потребляются тысячами тонн по всему миру ежесекундно. Не будем говорить о маргинальных вариантах, таких как колесно-травяное и прочее раздолье, это практически дорога в одном направлении. В безвозвратном направлении превращение условного человека в полноценное овощное травяное состояние, удобряемое редко натуральными, а в основном химическими удобрениями. О биомешках с удобрениями пусть аграрии рассуждают, мы пока о людях говорим. Транквилизаторы и другие психотропные средства мы тоже отнесем к первой рассматриваемой категории. Эта группа сродни своему колесно-травяному собрату, тоже не очень интересно. Хотя ими заедают собственный и окружающий неадекват огромное количество людей по всему миру, причем и стар и млад. В некоторых, ну очень развитых странах, этот показатель, по самым низким оценкам, уже давно перевалил за 70%. Многие транквилизаторы еще и алкоголем запивают или еще чем-нибудь другим разбавляют. Короче, веселится и ликует весь народ. Не мешаем веселиться им. Пусть сами себе помешают, если еще остались силы сделать это. Поговорим о самом древнем средстве, которое люди используют в самых различных ситуациях под самыми нелепыми предлогами, находя при этом, как им кажется, самые аргументированные доводы. Поговорим об алкоголе, который практически всегда у многих в тех или иных объемах присутствует в крови постоянно. В крови присутствует как химическое соединение о мозгах в виде волшебной палочки поговорим не о циррозе печени, ранней импотенции и прочих назойливых предупреждениях о вреде здоровья, которыми вас пичкают в дежурном режиме зевающие врачи и не менее зевающая социальная реклама. Это все уже воспринимается вами на уровне внутреннего протеста. Вы должны были сказать, мы должны были услышать, за это и выпьем. И пьете. Нас этот врачебно-рекламный формализм тоже не вдохновляет, поэтому постараемся антиформально, даже местами аллегорично подойти к разговору о зеленом змеи. Ямайский ром как еда Если будете на Ямайке, которую почему-то все считают родиной рома, то вас обязательно повезут на производство этого рома. Покажут весь процесс изготовления, проведут в зал дегустации, постараются продать как можно больше бутылок в качестве сувениров и расскажут историю о рабах. Рабах, которые собирали сахарный тростник для данного производства и на нем же работали. Причем расскажут эту историю весьма обыденно, расскажут на фоне красивых каменных утесов, омываемых Атлантическим океаном. На этих утёсах многие известные мировые звезды снимали свои музыкальные клипы, просмотренные потом в интернете миллиарды раз. Пейзаж действительно впечатляет. Просто грандиозное творение природы. Можно было бы часами стоять и любоваться, если не одно обстоятельство, находящееся буквально под самим пейзажем. Вернее, на дне океана у подножья скалистых утёсов. Морская флора и фауна не менее прекрасная, чем картинка на поверхности, предположите вы. Да, и это тоже. Но главное – кости. Миллионы костей. Человеческих костей. Это кости рабов, которые работали на плантациях по 18-20 часов в день. Их не кормили в том обычном понимании «кормить и есть», к которому вы привыкли. Их кормили только ромом. Только полстакана рома в день. Приблизительно 220 килокалорий. Весьма жестко даже для самых продвинутых зожников на самой крутой сушке. На плантациях работали исключительно молодые мужчины, но до 30 лет не доживал никто. И каждый день новые трупы ромовых рабов сбрасывались в океан. И каждый день на плантации подвозили новых ромовых. Так было на Имайке еще не очень давно, но ромовый конвейер не сгинул вместе с рабством. Современный ромовый конвейер работает на полную мощь уже в глобальном масштабе сегодня. И данный пейзаж весьма далек от совершенства. Только если раньше рабы становились рабами принудительно и носили причитающиеся им оковы не по своей воле, то современное ромовое рабство вполне добровольное и обросло вполне изящными традициями и аксессуарами. Не говоря уже о самых разных культурно-идеологических кружевах, мифах, умело сплетенных рабовладельцами и радостно носимых самими рабами. Чит-дринг – алкогольная соска и пьяные коты. Кружева примерно выглядят следующим образом. Пить много вредно, выпивать культурно полезно. Культурная выпивка ведет к привычке, привычка перерастает в потребность, потребность – это алкоголизм. Крепкие алкогольные напитки – плохо, слабые – хорошо. В любом разведении алкоголь остается наркотиком, некоторые земляне и слабоалкогольным пивом могут набраться до беспамятства. Алкоголь создает образ крепкого, зрелого мужчины, а об в образе женщины с бокалом немного позже. Выставляет мужчину в глупом, жалком виде. Лучше спросите у женщин, как, по их мнению, выглядит настоящий мужчина. Алкоголь улучшает творческие способности, талант не пропьешь. Алкоголь угнетает творческие способности, уничтожая нейроны коры головного мозга, постепенно ведет к слабоумию. В алкоголе все живое гибнет, начиная от микробов и кончая человеком. Алкоголь снимает усталость, парализует активность коры головного мозга и вызывает дурашливую расторможенность. Необходимо скорее отдых, сон, переключение на другой вид деятельности. Алкоголь снимает стресс. Вызывает временный наркоз, выход из которого тяжелее самого стресса. Помогут скорее уход в работу, общение с семьей, аутогенная тренировка, релаксация, медитация, физические нагрузки, пробежки, быстрая ходьба, гантели, аэробика, шейпинг и так далее. Секс, хобби. Миф отдельно для зожников, и он же номер 7. 15 миллионов этанола чистого спирта. Ежедневно не вредно, а даже полезно. Примерно рюмка водки или небольшой бокал вина. И тому подобное. Вернее, подобная культурная ересь. Зачем вообще рекомендовать употреблять алкоголь тем, кто выбрал, по легенде, здоровый образ жизни? Тогда, по вашей логике, надо рассчитать необходимую полезную дозу алкоголя и для детей всех возрастов, начиная от младенческого. Вы же хотите, чтобы они росли здоровыми, не правда ли? Тогда надо налить соску ребенку, а себе плеснуть в бокал. Ребенок порозовеет румянцем, а вы снимете стресс. Идиллия просто. Причем еще и мультипликативный эффект будет достигнут в данном случае. Ребенок заснет сладким сном и не будет вас тревожить своими криками, вызывая очередной приступ стресса. Плюс получит порцию необходимых для роста калорий. Вспомните ямайских рабов. Тишь да гладь. Кстати, не забудьте и про своих пушистых, пернатых, чешуйчатых и прочих любимцев. Накапайте и им тоже, согласно их весу, от души. Это же члены вашей семьи, судя по тысячам фотографий, с ними на ваших страницах в сетях. Плачут ведь ваши питомцы от зависти, глядя на своих диких сородичей, которые по осени объедаются упавшими и забродившими плодами и ягодами. Читмил у тех, вернее, читдринг, образовался после девятимесячного поста «бегают и летают пьяные». Бегают и летают, правда, объевшись и наклевавшись пьяными вишнями от голода и не по незнанию. Но какая разница для питомцев? Хозяева пьют, дикие сородичи не трезвы, а мы что, хуже? Алкогольная индульгенция Все эти мифы о полезных свойствах алкоголя являются ересью только для здравомыслящих людей, для самих еретиков-алкоголиков. Это самая настоящая индульгенция. Индульгенция, сформированная и выданная управляемым медийным и интернет-пространством, индульгенция, придуманная рабовладельцами и выданная их послушным рабам. «индульгенция» от латинского «в долгу, терпеть, позволять», в католической церкви «освобождение от временного наказания, кары, за грехи». В эпоху Возрождения индульгенция, как отпущение грехов, продавались за деньги, причем независимо от таинства исповеди и даже авансом до совершения самого возможного греха. Если не нравится слово «индульгенция», то прикройтесь традиционным и магическим щитом, как все. Щитом, который всегда прикроет от объективной реальности и от здравомыслящих, но очень, по вашему мнению, вредных ученых, говорящих правильные, но очень неприятные для вас вещи. В данном случае на вашем щите выбит девиз «пьют все, поэтому я со всеми, я как все». Самое интересное, что похоже на то, судя по экранам телевизоров и кинотеатров, «пьют, начинают пить или пока не пьют практически все». Можно на выбор включить любой фильм в любой стране и в любое время, чтобы понять эту простую истину. Практически все разговоры-переговоры, и начиная от деловых с серьезными актерскими лицами, заканчивая страстными актерскими теми же лицами во время любовных сцен, без стеклянных емкостей на столах и в руках не обходятся. Сюда же можно смело отнести все алкогольные традиции, связанные со свадьбами, поминками, фуршетами деловыми и светскими, 100 граммов для храбрости, если не пьешь, то больной, если не пьешь, значит есть что скрывать и прочие устоявшиеся обычаи нетрезвого сознания. Появились как результат алкогольный стандарт и шаблон, причем информационный стандарт, навязываемый традициями и масс-медиа с одной стороны, и пьяно-радостный шаблон-традиция, принятый пьющей публикой, с другой. Пока не пьют, видимо, только те, у кого нет телевизоров или доступа к кинотеатрам или интернету. То есть те, кто не охвачен массовым культурным сознанием и выпадает из коллектива, вернее, вселенской дружеской попойки. Тут на ум пришла циничная, но веселая шутка мастеров тату, весьма подходящая для алкоголиков всех мастей. Есть татуированные люди, а есть пока нет. Конечно, услышим массу возражений и негодований по поводу слова «алкоголик». Какие же мы алкоголики? Как может навредить бокал вина или рюмка коньяка? Алкоголики – это те, которые пьяные валяются. И много аналогичной аргументации. Ответим просто. Если есть тяга и потребность хоть в капле алкоголя, то это уже аномалия. Культурная выпивка ведет к привычке, привычка перерастает в потребность. Потребность – это болезнь. Болезнь называется алкоголизм. Героиновые наркоманы тоже не собирались ими становиться, так баловались понемногу всякими травками для поддержания разговора и компании. Не собираемся ни с кем спорить, терять время и агитировать против того, от чего вы отказаться не можете в большей своей массе. Не считаете себя больными, так продолжайте считать здоровыми, хотя это и не так. Более того, можете считать больными нас, ведь мы не тратим время не только на агитацию, но также не тратим это время и на посещение баров с алкомаркетами. Утверждая при этом практически в пустоту, что для любого человека самое полезное вообще спиртное не пить, для любого животного тоже, растения не исключаем по той же причине. Время само покажет, кто прав, а кто болен, поэтому и не спорим. Не спорим, но внимательно наблюдаем за течением алкогольной реки, реки, которая питает грядки с овощами, в которых вы, не алкоголики, превратились. У нас, в отличие от здоровых алкоголиков, провалов в памяти нет, поэтому мы помним начало нашей сегодняшней беседы и употребили аллегорию с алкогольной рекой и грядками с овощами осмысленно. В русле уже не реки о нашей последовательной логике и поступательных рассуждений. Осознанно ожидали вам возможность поднять ваш щит с девизом «Как все» и побиться за правое дело всех обижаемых нами овощных алкоголиков. Размяться дали возможность и немного отвлечься от вашего основного занятия. Разминка полезна для всех, в том числе и не очень здоровых людей, а особенно важна для лежачих больных. Коль на грядке, значит лежачий, коль лежачий на грядке, значит овощ. Ботанологи и веганологи Давайте теперь без аллегорий, а по самой простой жизненной логике. Что такое алкоголь или просто спирт, вернее, из чего его производят? Основным сырьем для изготовления медицинского спирта является растительная масса, которая содержит много клетчатки, сахара и крахмала. В зависимости от этих показателей сырье разделяется на три класса. Клетка виносодержащая с использованием соломы, отходов сульфита целлюлозной отрасли. Сахаросодержащая из фруктов миласы свеколовицы, Крахмалосодержащая из картофеля, а также зерновых культур. Ключевое словосочетание в приведенном ранее комментарии является растительная масса. Получается, что сам спирт – это просто выжимка из этой массы. Добавим немного мистицизма и вуаля! Спирт – концентрированная кровь растений, в том числе и овощей, мистическая растительная кровь, используемая в ежедневных людских ритуалах. Получается, что различные алкогольные напитки – это просто разведенная растительная кровь, он же спирт, разведенная и приготовленная к употреблению в разных пропорциях и разными способами для достижения свойств того или иного алкогольного напитка. Также получается, что, выпивая любой алкоголь, человека размешивает свою собственную кровь и народный растительной составляющей, замещая ее родимую, пусть даже и частично, спиртовой растительной кровью. Когда мы пьем воду, то это нормально. Человек на 80% состоит из воды. Человеческая кровь не может течь без воды. Без воды не может и сам человек. Умирает человек без воды. Также получается, что человек осознанно хочет стать немного растением, большим или маленьким, уже не важно. Важно само осознанное желание перестать быть человеком и стать человеком-растением, тем же овощем или фруктом, например. Есть же устоявшееся выражение «ну ты и фрукт». Также получается, что принимая во внимание тот неоспоримый факт, что растения и овощи стоят ниже человека по интеллектуальному развитию, если даже предположить, что у них такое развитие имеется, вы осознанно желаете деградировать и инволюционировать, опуститься до уровня овоща, проще говоря. Тем, кому не нравится сравнение с овощами, могут примерить на себя звание растения. Этап превращения в животное состояние мы осознанно пропускаем. Он промежуточный и скоротечный. Да, и братьев наших меньших обижать не хочется. Ведь они как раз наоборот стараются развиваться и эволюционировать. Считаете подобное желание нормальным? Или опять будете апеллировать к надуманным традициям и прикрываться магическим заклинанием, как все? Если все же считаете это нормальным, а традиции незыблемыми, то давайте теперь приветствовать овощных людей, в жилах которых течет растительная кровь таким образом. Здравствуйте, уважаемые овощи! Здравствуйте, господа растения! И это станет только началом выработки объективного отношения к такому огромному количеству людей с измененной кровью. Если отношение станет действительно объективным, то надо будет решать ряд новых насущных вопросов, и медицинских прежде всего. Овощи-овощи и овощи-люди подвержены разным болезням. Первым проще, у них есть врачи-агрономы, врачи-селекционеры, врачи-ботаники, в конце концов. Овощные люди пока столь необходимой медицинской помощью обделены, поэтому предлагаем некую инновационную идею и нишевый продукт. Для лечения и профилактики болезней овощей и растений целесообразно и весьма насущно в медицинских университетах ввести курсы повышения квалификации для наркологов. Миру срочно нужны ботанологи и веганологи. Кровь как кровь, чего же более. Не забудем обратиться и к той категории людей, которым не чужды и более тонкие восприятия действительности, а не только грубые механические процессы в виде разбавления виски-колой или крови ее растительным спиртовым собратом. Но даже для чуждых к тонкому приведем сперва некое обобщающее определение самой человеческой крови, научно-популярным языком. Кровь является прямым носителем программы материального тела человека, его физического и химического состава, а также тонких составляющих. В нее заложена программа здорового организма и в соответствии с этим все количественные и качественные показатели, соответствующие норме, поэтому при нарушении работы какого-либо участка тела кровь первой получает полную количественную информацию о возникающем нарушении. Простые числовые сравнения состава крови в нормальном состоянии с возникающей количественной дисбалансировкой при нарушениях позволяют в соответствии с общей программой включать защитные резервы, приводящие с течением определенного времени к нормализации состояния. Теперь о тонком без кавычек для тех, кто о тонком хотя бы наслышан, без кавычек и не очень глубоко, просто чтобы обозначить суть. Кровь как символ жизни, важнейший энергетический источник и хранитель информации издревле использовалась в ритуалах и обрядах во всех культурах мира. Полагаем, определение весьма общее и лишь подчеркивает некое сакральное значение крови через ее энергетические и информационные свойства. Причем оба определения, и медицинское, и не совсем, практически говорят об одном и том же. Слова разные, а смысл одинаковый. Никакой мистики, как видите, все реально и доступно. Давайте вычленим известные вам слова, которые нам понадобятся для общего вывода. Слова, обозначающие вполне реальные и жизненные понятия. Программа, количественные и качественные показатели, норма, информация, дисбалансировка, защитные резервы. Собственно говоря, наш организм – это саморегулируемая система, как система обыкновенного компьютера. Человеческая компьютерная система управляется определенными программами, которые постоянно мониторят состояние самой системы, получая необходимую информацию через определенные, заложенные, зашитые показатели, количественные и качественные, и выявляют различные нарушения. Нарушения могут быть абсолютно разные, как и в любом компьютере. Вы с ними со всеми прекрасно знакомы. Несовершенство программного обеспечения, несовершенство операционной системы, отсутствие нужных ресурсов, ошибки в реестре, реестр, мозг операционной системы, конфликты между устройствами, вирусы, троянские лошади и черви, ограничения операционной системы, использование устаревшего оборудования, неверные настройки операционной системы и так далее.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 Резисторы тоже уже не функционируют, пустота внутри образовалась, психологическая пустота, и как результат общая незащищенность всего организма, психологическая незащищенность. Резюмируя, можем с полной уверенностью сопоставить человека с условным компьютером, только человек все-таки не куча железа с навешенным на него софтом, поэтому пусть будет так. Человек – это биокомпьютер. И не просто биокомп, но и еще в разной степени думающий и чувствующий. В последнем и заключается пока принципиальное отличие хома от своего лучшего железного друга. Общность состоит лишь в том, что обоим нужна энергетическая подзарядка. У железного компа это электроэнергия, у биокомпа, соответственно, биоэнергетика. Сердце, мыльные пузыри и игольное ушко. У каждого есть своя энергетическая кровеносная система, состоящая из сосудов проводов. Набор проводов и проводочков в обоих случаях, конечно, по физическому состоянию отличаются, но функционал практически одинаков. Они призваны обеспечить нормальную работу всей кровеносной системы. Кровеносные сосуды – эластичные и образования в теле животных и человека, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму, к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам и от них к сердцу, по венулам и венам. Для тех, кому понятие био или просто человеческая энергетика все еще в некотором роде отвлеченные понятия и даже иногда сродни метафизике, сопутствующей ей дьявольщине, мы приведем совсем не метафизический пример, даже наоборот, антиметафизический или просто физический. Всем известно, что сердце – это ваш пульсирующий мотор, благодаря которому кровь и получает возможность наполнять сосуды и течь по ним. Течь желательно равномерно и беспрепятственно. Тромбы и прочие преграды, а также ломкие провода сосуды никому не нужны. Теперь немного самой примитивной физики. Вводим и рассматриваем два объекта для короткого анализа – само сердце и сами кровеносные сосуды. Если артерия и вена, несущие соответственно кровь от сердца и к нему, являются крупными сосудами, то капилляр – это очень тонкая кровеносная трубка с диаметром всего 5-10 микрометров и длиной 100-400 микрометров. Один микрометр – это одна тысячная миллиметра. Соединяя артерии и вены, они участвуют в обмене веществ между кровью и тканями. Общая площадь поперечных сечений капилляров человека – 50 метров в квадрате. Это в 25 раз больше поверхности тела, всего их насчитывается 100-160 миллиардов капилляров. Суммарная длина капилляров среднестатистического взрослого человека составляет приблизительно 100 тысяч километров. Сердце хоть и называют мотором или насосом, но этот мотор-насос достаточно небольшой и маломощный. Не беспокойтесь, сейчас не о здоровье самого сердца, а о его физической мощности разговор. Сердце – полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. Сердце человека сокращаясь в среднем 72 раза в минуту. Масса сердца у человека зависит от пола и обычно достигает 250-320 граммов у женщин и 300-360 граммов у мужчин. Теперь представьте любой вам знакомый ручной насос, например, велосипедный или машинный. Вспомните, сколько усилий вам стоит накачать хотя бы одно колесо и соотнесите эти усилия с размерами и объемами колеса. Особо продвинутые в школьной физике могут взять за основу сравнение еще и фактор степени накачки. Представили? Теперь соотнесите размеры обычного человеческого сердца с обычным ручным насосом. Они практически сопоставимы по весу, если мы берем совсем маленький насос с таким же весом, как и сердце – 250-360 граммов. Они также практически сопоставимы по количеству сокращений мышц сердца в одном случае и количеству движения поршня по полой трубке насоса во время накачки колеса в другом. Теперь вспомните любое видео с работающим сердцем и его несравненно слабую по сравнению с работой ваших мышц при накачке колеса пульсацию. Если не любите подобные видео и относите их к категории ужастиков, то буквально просто положите свою руку на свое же сердце, приложите и сами убедитесь в этой сравнительной пульсирующей слабости. Как вы считаете, подобный маломощный и тихо пульсирующий насос может самостоятельно разгонять кровь по всему организму по путям протяженностью более 100 тысяч километров. Даже не по относительно широким венозным и артериальным тоннелям, а по 160 миллиардам микротоннелей. Теперь попробуйте пить свой любимый коктейль не через нормальную широкую трубочку, а через более узкую. У вас все время уйдет не на питье, а на высасывание жидкости, и вместо удовольствия от потребления своего алкогольного или безалкогольного напитка вы получите лишь испарину от усилий и задеревеневшие губы. И это вы лишь втягивали жидкость, как насос втягивает воздух, что происходит гораздо легче с точки зрения прилагаемых физических усилий. Основной же расход мышечной энергии тратится как раз на вкачку воздуха в колесо, поэтому попробуйте теперь сделать подобную вкачку через широкую и узкую коктейльные трубочки. Почувствовали разницу? А теперь то же самое с водой. И как? Тем, кто не пользуется трубочками, можем посоветовать провести аналогичный эксперимент с мыльными пузырями. Если слегка подуете на мыльную пленку, пленка лишь шевельнется. Сильнее – пузырь появится, но не отделится. Подуете еще сильнее – полетит, хотя может и лопнуть. То же самое происходит и с кровяным потоком. Только два «но», даже небольших, а огромных и принципиальных. Кровь гораздо тяжелее и плотнее воды и тем более мыльной пены. Вены и артерии в основном гораздо уже в диаметре, чем коктейльная соломка. Исходя из этого, как вы считаете, столь небольшой насос, как сердце, может самостоятельно справиться с такой задачей. Никогда не задумывались? Так мы и предполагали. Успокойтесь, врачи тоже об этом не думали и не думают, за редким исключением, конечно. Видим, что остались сомневающиеся, для них тогда еще один пример из нашей занимательной физики. Вспомните, что помимо вен и артерий, в организме человека больше всего микроскопических капилляров. Давайте возьмем обычную иголку, окунем ее ушком в воду, вытащим и посмотрим на свет. Увидим водяную пленочку в ушке иглы. Попробуйте ее выдуть. Получится с трудом и лишь при близком расстоянии иглы от рта. Практически то же самое произойдет и с мыльным раствором. Можете даже взять иголку с большим ушком, да хоть сапожную берите. Предположим, что ушко иголки шириной в 1 миллиметр, диаметр капилляра 1 тысячная миллиметра, то есть в тысячу раз меньше. Сможете в тысячу раз усилить свой выдох, чтобы вытолкнуть воду из игольного ушка такого диаметра? А хотя бы в сто. Ладно, давайте в 10, в 5, в 2 в конце концов. Хорошо, не пытайтесь даже. Вспомните о том, что кровь совсем не вода и не мыльная пена. И это не ушко иголки, а 160 миллиардов ушек капилляров, и их общая длина составляет 100 тысяч километров. Тут ни сердце, ни ваши легкие в команде с губами, ни даже самые мощные насосы не помогут. Полагаем, что убедили даже самых ярых скептиков, поэтому позволим себе продолжить. Выяснили, что механики в таких тонких организмах, как человеческий организм, совсем недостаточно. Поэтому давайте вернемся к нашему раннему и более точному определению функции крови как носителя энергии, а всей кровеносной системы как некой энергосистемы. Кровяной энергоноситель, он же информационный бюллетень. Именно эта энергия позволяет крови двигаться и выполнять все присущие ей функции. Более того, именно эта энергия заставляет человеческое сердце биться. Но биться, скорее всего, и однозначно для того, чтобы служить одним из основных индикаторов, определяющим штатный режим работы всего организма в целом через ряд количественных и качественных показателей. Самый показательный показатель – это остановка самого сердца. Даже дети знают, что когда сердце останавливается, жизненная энергия покидает тело, а само физическое тело умирает. Другими словами, остановка сердца – это показатель того, что система полностью разрушена из-за отсутствия достаточного количества этой самой жизненной энергии в самой системе. Вытекла энергия через другие прорехи в организме, а сердце лишь сигнализировало, как и положено, индикатору. При том, что само сердце, как и некоторые другие элементы системы, может быть вполне работоспособным, и это полное энергетическое истощение произошло не внезапно, а за какой-то конкретный период времени или при врожденной патологии. Если сердце больно, то, конечно, оно может остановиться и по механической причине, например, такой, как всем известный инфаркт миокарда, который был вызван первоначально возникшей ишемической болезнью сердца. Здесь стоит отметить, что причина остановки в этом случае тоже не внезапна, просто в данном случае утечка энергии шла уже конкретно через сердце и опять же в течение какого-то конкретного периода времени. Подумайте на досуге, почему при вирусной пневмонии страдают и умирают прежде всего не легочники, а сердечники и другие непневмонические больные. Посмотрите официальную медицинскую статистику. С обывательской точки зрения и логики такое не должно происходить должно ведь орваться там, где тонко. С медицинской точки зрения тоже выходит казус, но только никакого казуса здесь нет, если учесть обозначенную утечку энергии из сердца. Вирус атаковал, как волк, больное животное, именно самый незащищенный орган. И действительно, порвалось там, где было тоньше всего. Врачи не говорят ничего по этому поводу, врачи хранят молчание, поскольку за исключением единицы ничего об этом не знают, те, кто знает, ничего объяснить с научной точки зрения не могут. Мы знаем, поэтому говорим и предупреждаем. Посмотрите также через данную энергетическую призму на всю статистику любой пандемии и эпидемии, совсем не обязательно коронавирусной. Полагаем, выяснится, что множество летальных исходов произошло не по основным симптомам болезни, вызываемой тем или иным вирусом. Вирус бьет именно туда, где уже практически пусто или близко к энергетической пустоте. Отсюда столько смертей и тяжелейших состояний среди молодежи, которая мало следит за своим энергетическим насосом и другими органами, в отличие от людей более старшего поколения. Молодежь считает свое здоровье по мало еще прожитым годам, совсем не понимая, что здесь любая линейная зависимость отсутствует, особенно у современного поколения. Все болезни активно молодеют прямо на глазах, отсюда и все бытовые казусы в виде молодеющей инвалидности всех мастей и летальности. Берегите энергетическое здоровье с молоду, следите за своим энергобалансом постоянно, пополняйте и развивайте свою энергетическую систему, устраняйте любые утечки жизненной энергии. Это позволит поднять ваш иммунитет на высочайший уровень и поддерживать нормальную работу всего организма долгие и долгие годы. Волки-вирусы буквально обломают зубы а шкуру вашего иммунитета и погибнут в вашем здоровом жизненном энергетическом поле. Давайте поэтому теперь рассматривать сердце как один из органов, через которые возможна утечка жизненной энергии. И, конечно, продолжаем считать его одним из важнейших индикаторов человеческого здоровья. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что совсем лишить сердце его насосной функции будет совершенно неправильно и некорректно. Оно, конечно, призвано выполнять свои насосные функции и одновременно служить индикатором для тех, кто умеет расшифровывать посылаемые сердцем сигналы. Мы ставим вопрос иначе. Вопрос о технических возможностях столь маленького насоса выполнять все те функции, которые ему приписывает современная наука и устоявшееся общественное мнение, оно же неоспоримое истинное знание. Ставили вопрос именно в такой редакции и выяснили опытным, он же эмпирический, путем, что нет, не может. Точнее, что-то может на уровне ручного насоса, а основное, кое-что, требует уже работы огромного механического насоса, для которого просто нет места в человеческом теле. Или меньшим по размерам электронасоса, электронасоса, который, в свою очередь, требует постоянной подзарядки для своей нормальной работы. Поэтому и речь шла в основном об этой энергетической подзарядке как сердца, так и всего человеческого организма в целом. Даже ручной насос без мышечной энергии ваших рук не будет насосом. Чем угодно, но только не устройством, созданным качать. Что тогда говорить о сердце? Как оно будет работать без своих энергетических рук? Ведь даже врачи реанимации используют подобные специальные энергетические руки под названием дефибрилляторы. Мышцы сами по себе не заработают, им импульс нужен. Дефибрилляторы как раз и обеспечивают необходимый импульс-разряд для первичного сокращения мышц сердца. Можно привести и обратный пример, когда разряд тока выключает человека, тот же электрошокер. В обоих случаях идет воздействие на нервную сеть, которая пронизывает все человеческое тело и является его энергосетью, то есть проводит ток во все органы, включая и само сердце. В одном случае идет подключение, в другом – короткое замыкание. Нервная электропроводка. Нервная сеть, как наиболее важный элемент не только энергосбережения, но и всего энергоресурса человека, требует особенно бережного отношения к себе, как вы убедились из приведенных ранее примеров. Нервная сеть является единственным проводником столь необходимой для жизнедеятельности человека его же собственной энергии. Разрушая эту сеть алкоголем или другими транквилизаторами, вы убиваете и второго зайца. Второй заяц – это ваша собственная энергетика, которую вы заменяете на растительную и продолжите заменять до полного замещения второй, первую и самую главную. То есть, повторяем, как и ранее, осознанно превращаете себя в реальный овощ. Пока не избавитесь от столь противоречащих самой природе человека пагубных привычек замещения себя, хома, на себя овощ или себя растение, вы так и будете истязать свое сердце и жизнь электрошокерами различных моделей и мощности постоянно вызывая короткое замыкание собственной энергосети до полного и окончательного блэкаута. Блэкаут. Авария. Системная авария в энергосистеме, сопровождаемая массовым отключением потребителей. Вывод напрашивается сам по себе. Непоступление достаточного количества энергии в тот или иной орган вызывает его болезнь. Замещение человеческой энергии на любую другую энергию более низкого порядка вызывает болезнь. Полное отсутствие энергии в теле человека вызывает смерть физического тела. С компьютерами происходит то же самое. Слабая зарядка аккумулятора, включается режим энергосбережения. Нет электроэнергии вообще, никакой мифический кванты не спасет от погасшего экрана. Можно обозначить столь фатальный исход и по-другому. Если кровь не поступает в достаточном количестве или поступает с перебоями в какой-то участок тела, то этот участок обесточивается, вернее, обескровливается и заболевает. Итак, мы выяснили, кровь сама по себе, как и сердце само по себе, без энергии, не могут выполнить свои функции. Другие органы – не исключение. Физически и механически не могут. Они требуют подключения к внешнему источнику питания. Воткните вилку в розетку и не выдергивайте. Как и их неодушевленный компьютерный брат, сердце и кровь просят воткнуть шнур в определенную розетку. Без постоянного источника необходимого, в обоих случаях, как жизненного, так и электрического тока, белковая человеческая сущность и запрограммированная железяка не жизнеспособны. Кстати, так называемый иммунитет и его нормы полностью зависят от этого жизненного тока, а не от органов, которые, по медицинскому и обывательскому мнению, его должны обеспечивать.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 Как и в случае с электричеством, жизненная энергетика обладает определенными характеристиками, природа которых также большинством ученых не изучается, а принимается, правда, далеко не всеми, лишь по умолчанию. Остальные, далеко не все, в лучшем случае лишь сдаются, пожимая плечами, в худшем случае начинают отрицать само существование внутренней человеческой энергии, отрицая которую, они отрицают самих себя, одновременно пытаясь, видимо, протолкнуть 4 литра крови через игольное ушко. У мужчин в норме объем крови составляет 5,2 литра, у женщин 3,9 литра, а у новорожденных 200-350 миллилитров. Не надо пожимать плечами, несите ваши измерительные приборы и измеряйте. Никакой мистики, сплошная реальная и актуальная физика. Люди-электрочайники Эта же физика и самые простые измерительные приборы также покажут вам, хейтеры от науки, следующее. Все известные вам источники энергии никак не могут восполнить энергозатраты среднестатистического человека даже для прокачки крови по капиллярам. Не говоря уже о поддержании стабильно высокого иммунитета и постоянно нормальном психическом состоянии человека. Отсюда и прием различных допингов людьми неспокойными. Ваши таблицы потребления и расходов калорий, мягко говоря, наивны. Точно так же, как наивны индикаторы расходов этих калорий на тренажерах, в фитнес-залах, наручных часах и прочих модных аксессуарах зожников. Опять все поставили с ног на голову, опять перепутали причины и следствия. В этот раз ошиблись уже по смыслу и по науке, продолжая пиарить фетиш совершенно из другой оперы. Хотя бы прочитали, что значит сам термин «калория». Калория – внесистемная единица количества теплоты, энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия. Вы что, из людей-калориферы делаете или другие нагревательные приборы? Для того, чтобы похудеть, а потом держать себя в форме, как хочет основная масса зожников и просто нормальных людей, надо учитывать расход энергии, а не выделяемое при этом расходе тепло. Считать надо в джоулях, в расходных единицах. Джоуль – единица измерения работы, энергии и количества теплоты в международной системе единиц Си. Поэтому у вас люди буквально перегреваются и фигурально дымятся мозгами. Как будто им недостаточно дымиться от других, причем внешних стрессов, вы заставляете людей переживать еще и внутренний стресс через ваши диетические посты в ожидании фейк-милов, сопровождаемых серьезными физическими нагрузками. Нагрузками, рассчитанных на основе ложных показателей и единиц измерения, вернее, совсем неуместных здесь показателей и единиц. Хорошо, что на некоторых тренажерах установлены тренировочные программы, считающие ваты. Напомним, что ват это единица измерения мощности, что уже ближе к истине и может вам дать более объективную картину ваших достижений. Да и сами тренировки будут выстроены грамотно. Найдите только знающего человека, отличного от ваших калория-зомбированных тренеров. Ваши нынешние тренеры заставляют людей считать ненужные калории, а сами должны были бы прежде всего научиться считать реальный рабочий расход энергии, научиться самим и научить своих подопечных, расход который при прочих равных считается в джоулях. Но действительно, нагревательные же люди-приборы, хотя на чайнике сейчас чем-то похоже, в обоих смыслах. По вашей, ученые, логике, как раз правильнее было бы предположить, что энергичный человек просто больше съел за обедом, чем неэнергичный. Ведь вы научили людей считать калории, которые якобы несут заряд энергии, по сути являясь лишь единицами измерения, причем, повторимся, тепла. Получается, чем больше съел, тем больше обогрел. Что съел и кого обогрел, это уже к вашей фантазии академики и иже с ними. Хотя с переполненным желудком человек больше похож на овощи или, политкорректно, растение, чем на энергичного лидера. Не правда ли? Человек энергосберегающий. Подняли вопрос терминологии не из-за самих терминов. Дело тут не в терминах, а в системном подходе к энергосбережению самого человека. Вопросы энергосбережения в промышленности и экономике стоят на первом месте. Без достаточного количества энергии на планете все замрет. Об этом даже самые маленькие дети в курсе. Тогда почему никто серьезно не занимается вопросами энергосбережения главного действующего лица на планете, по крайней мере, каким он себя считает, а именно человека? Ведь что такое энергосбережение простыми словами? Это экономное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. Так рассчитайте этот баланс для каждого человека. Именно и, что особенно важно, для каждого человека в отдельности. Все люди разные, значит и приход-расход энергии тоже разный у всех людей. Напоминаем, что при интеллектуальной работе и эмоциональных нагрузках количество расходуемой энергии даже больше, чем при самых интенсивных физических тренировках. Считайте, что те, кто используют в работе лишь умственный труд, зависание в социальных сетях и походах к кофейно-закусочным автоматом не в счет, в некотором смысле шахтеры и или тоннельные проходчики. Последние тратят даже в ваших навязанных и любимых единицах измерения около 5000 калорий в день. По-вашему, нагреваются на это количество калорий. При этом вы еще нагружаете себя железом в зале, а шахтеры, в свою очередь, нагружают себя дополнительной работой с компьютерными клавишами, газетами, журналами, книгами, общением с семьей, начальством и несут прочую интеллектуально-эмоциональную нагрузку. Очень сомневаемся, что после работы в офисе вы радостно бежите в библиотеку, а шахтеры в припрыжку стремятся в фитнес-клуб. Все в точности наоборот. Хотя в жизни разное бывает, но мы все равно сомневаемся. Не сомневаемся однозначно в том, что различные переключения с одной работы на другую и есть самый настоящий отдых, работая, отдыхаем. Конечно, не все настолько интеллектуальны, как настоящие шахтеры умственного труда, ученые, например, поэтому и расход энергии надо рассчитывать индивидуально, так же, как и ее приход. В любом случае, подход к энергосбережению любого человека должен быть именно таким. Между прочим, мы с вами вместе сейчас находимся в интеллектуальном фитнес-клубе и активно занимаемся аналитическим спортом, сжигая кучу Джоуэлей. Видите, даже конструктивное общение бывает весьма полезно, если оно действительно конструктивное и на добровольной основе. Поэтому, господа ученые, рассчитать энергосберегающий баланс для каждого человека совсем сложно. Посмотрите, сколько человек тратит энергии в обычной обстановке и в спокойном состоянии. Учтите коэффициенты стрессовых ситуаций, дополнительных эмоциональных и физических нагрузок. Определите текущее состояние энергетических запасов человека, источники их пополнения. Короче, сделайте два столбика, приход, расход и подведите общий знаменатель. Это сделать гораздо проще, чем создать очередной энергосберегающий прибор или энергосберегающую лампу. Для новой модели ноутбука ваши специалисты в лепешку расшибаются, чтобы сделать его более экономным. Сделайте то же самое и для биокомпа. До тех пор, пока этого сделано не будет и не введено в нормальную практику, не только тренировочную, ваши подопечные будут находиться в состоянии постоянного дисбаланса, прежде всего психологического. На физическом уровне, даже если этот дисбаланс пока не заметен, он обязательно проявится позже и в самый неожиданный момент. Утечки воды и энергии никто пока еще не отменял. Расшатанную нервную систему, перегруженный хаотичными мыслями мозг и психологический дискомфорт, никогда не заменит накачанный мышечный футляр, в котором весь указанный дисбаланс находится в данный момент. Железо для компьютера важно, но если летит операционная система вместе с программами, кому эта безжизненная груда металла нужна будет? Пока ученые не взялись за ум в вопросах энергосбережения человека и человечества в целом, мы можем пожелать вам следующее. Прислушивайтесь к себе сами. Никто лучше вас не поймет, как вы себя чувствуете сейчас и что творится у вас внутри. Если чувствуете, что хочется что-то съесть вне ваших строгих диет прямо сейчас, съешьте. Если чувствуете, что нет никакого желания идти на персоналку, то не идите. Вы потом все компенсируете и наверстаете, когда будете чувствовать себя хорошо не только физически, но и психологически. Ломать себя не надо. Кто бы ни ломал, вы сами или кто-то другой, переломы – это всегда травмы. Травмы никогда не проходят без посредствий. Бороться с собой контрпродуктивно, никогда не победите. Поверьте, эмпирически доказано, сила воли – это хорошо, но каждая сила должна быть применяема сознательно-разумно. Будьте гармоничны и гармоничны прежде всего по отношению к себе. Повторяем, прислушивайтесь к себе и действуйте согласно полученным отголоскам. Просьба не путать гармонию и полученные отголоски с ленью и слабовольем. Лень и слабоволие – это просто следствие. Причины возникновения подобных ленивых аномалий, среди прочих, мы обсуждаем во всей книге, а не исключительно в текущей главе. Поэтому оставайтесь внимательными и дальше, если хотите разобраться в себе и не только. Научитесь прислушиваться к себе любимым. Следующим шагом будет научиться прислушиваться к близким и не совсем близким людям. Давайте теперь посмотрим, как это делают разные люди. Сага Помнится, довелось общаться с одним английским туроператором, который рассказал, что они специализируются на организации поездок за границу для групп 70 и 80+. Причем все группы смешанные, имеются в виду мужчины и женщины, а сами туристы все одинокие. Едут не только и не столько на достопримечательности глазеть, но и повеселиться по полной. У них даже название для этих туров веселое есть – «Сага». Название как название вроде бы. Главное кроется в расшифровке. Sex and Games Abroad. Сага. Вот так. Естественно, не призываем всех ставить перед собой цель после 80 лет активно усердствовать на поприще любовных утех, но попутешествовать в свое удовольствие по миру в столь преклонном возрасте, почему бы и нет. Конечно же, таких людей в процентном отношении гораздо меньше, чем других весьма пожилых домоседов. Но чтобы не стать стариком в 40 лет и даже раньше, надо к этому стремиться. Опять же, мы не про программу сага, мы про здоровый дух и уравновешенную психику. Принимая по умолчанию, что эти два понятия практически синонимичны. В подтверждении сказанного вы видите достаточно большое количество живчиков, пышущих здоровьем и в 60, и в 70 лет, а в 80 некоторые еще умудряются и отцами становиться. Здесь нет ничего странного, тем более экстраординарного. Повторимся, все эти люди душой молоды, потому и живчики. Психически адекватны, потому и пышут здоровьем. Для воинствующих зожников повторимся особо. Хорошее физическое состояние невозможно поддерживать долго без душевного и психического здоровья. Все должно быть сбалансировано, и баланс должен постоянно поддерживаться. Психика первична, физика вторична. Просьба не нарушать последовательности и причинно-следственные связи. Ваша любимая поговорка «В здоровом теле здоровый дух» является еще одним мифом, еще одним заблуждением, еще одной дорогой в никуда. А уверовавшие выдала ЗОЖ снова бегут вверх по лестнице, ведущей вниз. В этой связи предлагаем следующую редакцию «Здоров дух, здорово и тело». «Здоровый дух» — это просто психологическая устойчивость и психическая уравновешенность, психическое здоровье другими словами. Нервы и нервные клетки железом не накачаешь, не золотаешь рваную нервную сеть читмилами и прочими фейками. Алкоголем и другим не зальешь, а также не заешь булимию неадеквата. Улыбку и радость не вернуть диетической сушкой. Вы об этом прекрасно знаете на своем собственном примере и примерах своих друзей и знакомых. Более того, люди перестают общаться с другими людьми вне стен офисов и спортивных залов, предпочитают оставаться со своими непростыми мыслями наедине. Наедине с собой и одной-двумя бутылками пива или парой бокалов вина. На первоначальном этапе, ну а дальше по возрастающей. Всегда по возрастающей. Даже если люди встречаются, то главным образом в барах и ресторанах, чтобы иногда высказаться не только бутылочке или бокальчику в интимном ключе тета-тета, но и поделиться мыслями со своими такими же одинокими знакомыми. Вот тут уже начинается или продолжается общение с использованием более серьезного арсенала бутылок и бокалов. Мы наблюдаем множество таких примеров вокруг, вот один из них, который привлек нас своей некой нестандартностью. Три девицы под окном. Как-то были на деловой встрече в Москве. Прекрасный вечер, переговоры прошли удачно, сидим и оглядываемся по сторонам. Помимо нескольких вполне традиционных для вечернего ресторана пар, вздыхающих молодых людей и нашей деловой троицы, все остальные столики были заняты дамами. Две-три женщины возраста 30 плюс за каждым столиком. «Да, мы все как на подбор, ухоженные во всех отношениях, многие такое ощущение прямо сошли с обложек глянца. Мы оказались просто в цветнике каком-то». Официант, заметив наше удивление при виде такого количества ухоженности на один квадратный метр ресторанного стола, прокомментировал по нашей просьбе ситуацию. Краткое изложение современной ресторанной жизни выглядело так. Утром в ресторан ходят одни мужчины, кто-то на деловой завтрак, кто-то просто нормально позавтракать. Днем ситуация практически не меняется. Деловые и простые обеды с участием мужчин и редкими вкраплениями прекрасной половины человечества. Вечером в подавляющем большинстве в ресторан приходят именно женщины, за редким исключением, таким как мы и нескольких влюбленных парочек. Вечерняя публика нас заинтересовала больше, чем утренняя и обеденная, поэтому попросили официанта составить среднестатистический портрет дам. Вот что нарисовал служитель черевоугодья: Возраст за 30 все состоявшиеся и успешные в бизнесе, ухоженные и красивые лицом и телом, бутиково одетые, одинокие и немало пьющие причем часто употребляющие не какое-то там вино какого-то там года урожая из какого-то там определенного берега, а крепкие напитки. Именно крепкие, причем не особенно обращая внимание на много- или односолодовость, в отличие от таких же успешных мужчин. Напитки крепкие и пьют крепко, что тоже было отмечено профессионалом с подносом. Даже если пьют вино, то бокалами не ограничиваются. Поблагодарили и начали присматриваться повнимательнее. Не обманул официант, бокалов с вином мало, стаканов с виски много. Легкий румянец от красного, белого, розового, шипучего – редкость, а вот краснота на лице и мутный блеск глаз от разносолодового – широко представлен. Такое ощущение, что это не женщины вовсе, а нормальные мужчины в процессе дружеской попойки собрались. Прервал наше наблюдение сигарный дым, поднявшийся из-за ближнего столика. Дело было на летней веранде, за которым сидели три ухоженные, теперь уже с занятыми обеими руками, в одной виске, в другой сигара. Вот это поворот, одним выстрелом двух зайцев, два характерных примера для наших с вами выводов. Один о росте женственности мужчин и мужественности женщин в современном мире, другой о растущей алкоголизации и тех и других, причем практически на равных. Атрибуты в руках дам мужские, а разговоры ведутся женские, хоть и охрипшими по-мужски голосами. Темы в основном мелодрамные и всем известные, на уровне Вот я, красивая и богатая, но почему такая одинокая, кручусь как белка в колесе, все в дом и насчет, а заботиться не о ком и обо мне никто не заботится. Мужик не тот пошел, да и вообще они все, только вы, девочки, меня и понимаете. Ну и дальше по теме, вернее, нарезая круги по тем же темам. Мы специально не подслушивали, ухоженные говорили громко и не стесняясь, алкоголь, щедро разбавляя их кровь и сознание, этому активно способствовал. Судя по рельефу мышц, дамы часто посещают фитнес-клубы, судя по внешности – косметологов. Судя по властным ноткам хриповатого голоса, по нарядам и аксессуарам, да и по выбору самого ресторана, эти алкогольные зожницы с сигарами в руках – непосредние последние и весьма успешные люди в бизнесе. Материально успешные, со всеми вытекающими. Только вот уж больно психологически надломленные, опустошенные и по-простому несчастные и одинокие скрашивают свое одиночество обычным для таких случаев способом. Причем к этому способу прибегают не только успешные бизнес-вумен, но и менее успешные планктон-вумен вместе с такими же представителями сильного пола. Поймали себя на мысли, хотели бы создать некий долгий союз с подобными успешными дамами. Вряд ли. Зачем нам пьющий и курящий мужик в юбке? Хорошо, а просто время провести вместе пару раз. По той же причине нет, да и не пьем мы. Как тогда разговор поддерживать с ними без алкоголя, хоть и недолгий разговор, если просто время провести? Да и не волки мы, те, которые санитары леса, чтобы нездоровых людей, как они, больных животных, преследовать. Полагаем, с нами согласятся многие нормальные мужчины. Какой интерес общаться с пьяными, пусть даже очень красивыми женщинами? Еще и обнимать прокуренное, иногда даже сигарами и разжиженное алкоголем тело. А вместо легкого утреннего бриза за легким утренним завтраком вдыхать отнюдь нелегкий перегар и вместо завтрака кормить источник перегара шипучим антипахмельным напитком. Ну и кто тут козел, вернее коза? Думаете, что эта ситуация характерна только для какой-то отдельной страны? Если да, то тогда еще один пример уже из другого государства. Охотничьи птицы и кораблики. Недавно были в поездке по Шотландии и решили остановиться на ночь в одном очень интересном месте. Это старинный замок, реконструированный внутри под отель. Замок-отель известен во всем мире, во-первых, благодаря тому, что там проводятся мероприятия с участием первых лиц многих стран, во-вторых, он является одним из ведущих мировых питомников охотничьих птиц. Первые лица нас мало интересовали, а вот посмотреть на орлов, ястребов, соколов и коршунов различных пород было очень интересно. Забронировали номера за несколько недель и приехали под вечер. Добавим, что и сам замок, и десятки гектаров прилегающей территории были очень красивы и прекрасно ухожены. Ухоженность настроила нас на самое радужное настроение, с которым мы и подошли к группе встречающих нас лиц. А вот сами встречающие лица были очень чем-то обеспокоены, хотя старались эту обеспокоенность искусно, как им казалось, скрыть. Причина беспокойства стала ясна немного позже, а пока нам предложили поселиться не в заранее забронированных номерах, а в отдельно стоящих виллах, которые стоили в разы дороже даже самых дорогих номеров в центральном здании замка. Объяснили заискивающими улыбками, что это подарок от администрации. Чем мы заслужили такой подарок, тоже стало понятно позже. Когда пошли осматривать внутреннее помещение отеля замка и увидели на информационном стенде около конференц-холла, Зал «Человек на 500», что сегодня там проходит ежегодная всемирная встреча топ-менеджеров центрального офиса и руководителей национальных отделений одного из мировых лидеров в производстве эксклюзивной косметики. Заглянули в зал и увидели как минимум 500 дам разного возраста, цвета кожи, глаз и волос, но с одной общей особенностью. Было такое ощущение, что они все только что сошли к нам со страниц известных во всем мире журналов или просто переместились сюда с противоположной стороны телеэкрана. Мы люди опытные, повидавшие всякое, готовые ко всему, поэтому спросили у сопровождающего только одно – когда у них начнется фуршет? Сопровождающий тоже человек опытный сразу ответил по существу. «У вас есть полтора часа, чтобы поужинать и разойтись по своим вилам, Даже меньше, потому что некоторые дамы уже начали проявлять нетерпение от многочасовых посиделок и потянулись к выходу украдкой. Прислушались к словам бывалого и окольными тропами последовали за ним в ресторан. Только не в сам ресторан, а небольшой зал рядом, чтобы, как вы поймете позже, не пересекаться даже с теми немногочисленными глянцевыми дамами, которые уже успели покинуть общее собрание. В небольшом зале ужинали несколько человек, четыре семейных пары с детьми и мы. То есть все те, кто просто приехал осмотреть местные достопримечательности, а не участвовать в глобальных обсуждениях, как залить косметикой и кремами все оставшиеся немногочисленные и свободные от продукции данного косметологического гиганта «Уголки планеты». Чувство, что все ужинающие объединены неким общим предположением о надвигающихся, опять же, неких грозных событиях, не покидало нас до самого конца этой молчаливой трапезы. Даже маленькие дети не баловались и ели все, что им давали. За пять минут до часа икс все поднялись как по команде и направились по своим номерам. Оказалось вовремя. Ровно в час X двери огромного зала для конференции распахнулись, и оттуда мощным потоком выплыла разноцветная армада красоты, ухоженности, успеха и независимости. Хоть икону феминизма пиши. Свой курс армада прямиком взяла в зал для фуршетов. Ни один корабль из строя не выбился, даже наоборот, к основному потоку активно присоединились те гуру глянцевых лиц и улыбок, которые покинули общую бухту ранее. Причем от последних уже изрядно попахивало спиртным, а их лица, как и положено, после алкогольного пилинга уже отливали заметной краснотой. Отдельные группы корабликов попадались нам навстречу и при виде нас начинали глупо хихикать и мило строить рожицы. При встрече с такими потеряшками в огромном океане парка, окружавшего замок и самого замка, мы в избежание однозначного отказа от предложения поплавать вместе брали инициативу на себя. Инициатива ограничивалась простой, но волшебной фразой, которая тут же придавала ускорение потеряшкам и несла их в самом важном для них сейчас направлении — на фуршет. Фраза звучала коротко. «Уже началось». Особо потерявшимся еще показывали и направление движения. «Спасибо этим корабликам за бесценный опыт, который мы приобрели по дороге от центрального здания до наших временных пристанищ». Нам удалось ненадолго ощутить, что чувствуют одинокие женщины, проходя ночью по улицам портового города, отданного на откуп бесшабашной компании пьяных матросов, вывалившихся им навстречу из портового кабака. Иной раз поменяться местами хотя бы ненадолго, хотя бы виртуально, бывает очень полезно для понимания других людей. Ночь была фантастической. Замок сотрясался от криков, иногда воплей, оглушающей музыки и топанье тысячи ног. Пятьсот одиноких дам пробовали на прочность многовековую кладку стен старинного сооружения. До нас, спасибо обслуживающему персоналу за переселение, доносилось все это, к счастью, лишь эхом. Все окна замка светились и полыхали разноцветными ярко-огненными вспышками. Не хватало еще полной луны, чтобы сложилась ясная картина настоящего шабаша. Так и без луны в его ночь удалась на славу для ее участниц. Думаете все? Не дождетесь. Самое интересное было утром. Такого никто из нас нигде и никогда не видел. Хотя совокупно мы объехали, за совсем малым исключением, все страны нашей небольшой, по сути, планеты. Рано утром мы пошли на завтрак, полагая, что опять окажемся в компании все тех же семейных пар в пустом, но уже основном ресторанном зале отеля. Пустом, поскольку наивно думали, что все 500 пар ног отсыпаются после корпоративного шабаша. Не тут-то было. Подошли к дверям ресторана и остановились. Вход был перекрыт стеной из огромной ширмы, из-за которой самого ресторанного зала не было видно. Но, судя по позвякиванию приборов и тихому говору, ресторан выполнял свои функции. Перед самой ширмой на нескольких просто, но красиво сервированных столиках стояли бутылки с водкой, шампанским в ведрах со льдом, кувшины с томатным и апельсиновым соком, соль, перец, сельдерей, лимон, табаска, подносы с кучей разных бокалов. И все. Решили понаблюдать, к чему эта сервировка, и увидели, к чему и как. Из разных коридоров отеля в сторону ширмы, тихо, не спеша и уже поодиночке, подплывали те же вчерашние кораблики, но уже с порванными парусами и побитыми ядрами-бортами. Если без аллегории, туда мы подходили медленно и, внимание, без макияжа. Невозможно представить не то, что послание к косметологической промышленности, но даже любую другую женщину без утреннего макияжа в общественном месте. Нам повезло. Увидели. Дальше происходило следующее. Каждая дама наливала себе в бокал водку, разбавляла томатным соком, добавляла или не добавляла специи и залпом, именно залпом, выпивала. Затем брала другой стакан, наливала туда водку, добавляла апельсиновый сок и исчезала со стаканом за ширмой. Нас этот процесс весьма заинтриговал, и мы последовали за последней скрывшейся за ширмой. За ширмой открывался нормальный вход в сам ресторан, в котором уже почти все столы были заняты. За столиками сидели и тихо переговаривались наши вчерашние знакомые «Глянцевые». Перед всеми стояли одинаковые стаканы с водкой, подкрашенной апельсиновым соком, которую они уже размеренно потягивали, как самый настоящий фреш. У кого фреш заканчивался, та ненадолго исчезала за ширмой и появлялась с очередным свежевыжатым соком в руках. Вновь прибывшие выходили из-за ширмы с соком, ставили его на стол и шли набирать себе на шведском столе исключительно зажженную закуску, пардон, еду. Хотя буфет изобиловал разнообразием любых деликатесов. Отметим высокую организацию процесса похмелья и сопутствующую этой организации высочайшую политкорректность и толерантность. Все присутствующие прекрасно понимали, что происходит, и великолепно подыгрывали друг другу с одним маленьким «но». Со стороны зала ресторана не было видно, кто начинает процесс с томатного сока, он же «кровавая мэри», а, возможно, и продолжает между пополнениями апельсинового водочного содержания своих бокалов, а кто сразу стартует с фреша и им же продолжает. Личное алкоголическое пространство было хорошо защищено. Кстати, шампанское так и не понадобилось, и мы, кстати, тоже в курсе, что в большинстве пятизвездочных отелей шампанское комплиментарно предлагают на завтраки особенно нуждающимся. Видимо, в Шотландии нуждались больше и большего. «Наше ошибочное предположение, что после вчерашнего разгула дамы будут спать, было связано с забытым фактом, что разгул был корпоративным. Поэтому 12-часовой чек проспать никто не хотел, чтобы не платить за этот пересып из собственного кармана. По этой же причине в разгуле участвовали все, пили, конечно, по-разному, но пили обязательно. Корпоративную став не позволял бы, да и акционерам о «Белых воронах» тут же было бы донесено». Законы системы заставляют не только всех плясать, но и пить, да и похмеляться, судя по всему. Живут же люди, кто-то может из вас сказать. Хотите жить так? Живите. Выбор ваш. По-нашему не живут, а существуют. Думаете, эти глянцевые только раз в году на общих сборах так отрываются, а дома тишь до да гладь? Зря. Хотя, отчасти вы правы. Тут они действительно отрываются. Вернувшись домой, они прочно войдут в обычный алко-алгоритм, который мы приводили в качестве примера с тремя московскими сигарными бизнес-барышнями. Возможно, что среди этих 500 топ-косметологов были их подруги или подруги их подруг. Как видите, на планете прочно сложился женский зожно-алкогольный интернационал. Аналогичный мужской интернационал даже обсуждать смысла нет, хотя там с утра, полагаем, присутствовало бы еще и пиво вместо шампанского. Кстати, охотничьих птичек мы все же посмотрели, не в их основном деле, просто рядом постояли. Коротко и от души, они прекрасны. Вас торпедирует. В жизни существует множество внешних факторов, которые отнюдь не помогают вашему психическому здоровью, соответственно и, следовательно, здоровью вообще. Одним из самых разрушающих факторов, как мы уже выяснили, является бизнес или любая другая работа. Если, конечно, и то, и другое не служит вашим замечательным во всех отношениях хобби, которое приносит и радость, и материальный достаток. Не хобби буквально торпедирует нормальный человеческий энергобаланс, вызывая постоянные перебои, которые вполне резонно заканчиваются полным блэкаутом. Бездеятельность и пустые иллюзорные мечтания на диване тоже являются торпедами. Бизнес здорово помогает выжигать все внутри, при этом совсем не обязательно поможет вам в самые короткие сроки заработать кучу золотых дукатов, которые, согласно голливудских шаблонов, В одночасье превратят ваше жилище в белоснежный пляж с теплым океаном, коктейлем в руке и вереницей молодых мулаток, подносящих вам эти коктейли. Если данный шаблон не подходит, поскольку вы человек семейный и вашим близким совсем не близки мулатки с коктейлями, то пусть это будет уютный загородный домик или другое тихое гнездышко. Гнездышко, в котором покой и беззаботность ненавязчиво отключат большинство функций мозга, бездеятельность окончательно отрехлит мышцы и другие органы вашего бесценного тела и… Короче, долго вы столь сладкими плодами, навязываемыми современной цивилизацией, вряд ли будете пользоваться, да и мулатки не всякому возрасту покорны. Хотя последней фразы мы вступаем в спор с Александром Пушкиным, сказавшим, что «любви все возрасты покорны». Возможно, конечно, что 200 лет назад, да еще при той экологии, тех продуктах, очень и очень медленном течении времени, да еще и при отсутствии не то что стрессов, но даже понятия стресс, любви покорялись все от мала до велика. Сейчас же даже многие весьма молодые люди могут любить только платонически или стали просто гладиаторами. Не теми гладиаторами с арены Колизея, а производными от слова «гладить». А я, я гладить могу, просто гладить. О гладиаторах всех мастей еще поговорим в дальнейшем повествовании. Вывод прост и уже сделан не раз. Творческий дух, а именно только постоянно творящий дух, может быть здоровым, позволит вам до самого последнего вздоха топтать белый, а не рассыпать старческий песок. Творчество возможно не только в бизнесе, но даже в работе чиновника. Поэтому основное целеполагание каждого из вас должно быть не скорейшее зарабатывание кучи пенсионного капитала, причем любой ценой и без оглядки на свое здоровье, особенно психическое а сохранение баланса через творческую активность. Только в полете живут самолеты. Не можешь сохранять баланс без алкоголя или еще чего-нибудь подобного? Тогда, во-первых, вспомни, что это просто привычка, причем привычка, навязанная в основном извне. Изрядно сомневаемся, что ты всосал эту привычку с молоком матери. Правда, матери тоже разные бывают, как и все люди. Во-вторых, переключи мозги. Сочини хоку. Не поэт пока? Ладно, тогда сделай 50 приседаний или побегай по парку, или возьми гитару и сочини песню. Не умеешь играть на самой гитаре? Так научись. Лень делать все предложенное или вообще что-то в данный момент делать? Так залезь в ванну, расслабься и придумай свою сага. Желательно, отличную от приведенной в качестве иллюстрации ранее. У женщины арсенал еще больше. Маникюр, педикюр, шопинг, перестановка мебели, ну и дальше по незатейливому списку. Маску на лицо, в конце концов, с надеждой, что это поможет найти суженого или треклятый, но свой вернется домой. Делай хоть что-нибудь полезное хотя бы для себя только на первоначальном этапе. Делай и не превращайся в растение, даже тепличное. Многие из наших друзей и знакомых проходили этот эволюционный путь от практически овощного состояния до самых вершин творчества. Попросили одного из них, ставшего известным писателем и поэтом, сочинить стихи на заданную тему. Ему не трудно, нам приятно, а вам полезно, полагаем. Движимы подвигом героя, Движимы алчности воры. Игрою движимы актеры. Прекрасный остается след в движении солнца и планет. Движение жизни, кто понимает, и парус верный окрыляет. Колумб, да Винчи, Магеллан, Другие из эпох и стран. А без движения тишь да гладь, На кладбище людское глядь. Не на погост, что за забором, А просто оглянись вокруг, Идут, ползут по смертным строям, Потея страхом на ходу. Сиюминутные герои В едином шаге и строю. Сей строй печальный, поминальный, Покинуть поспеши, мой друг, Шаг в сторону уже похвально. Еще шажок и... Что вокруг? В тиши без шарканья людского открылись тысячи путей, и сердце выбор односложный, стучит в висках. Идем скорей! Иди, плыви, лети, живи! Открой для радости Кингстоны. Смотри, и ты уже в другом строю. Невластно, тут уже земное.